Получив это послание, Морган прочел его вслух своим людям на рыночной площади в Маракайбу и спросил, желают ли они возвратить добычу и получить свободный выход в море или намерены вступить в неравный бой. В ответ раздался оглушительный рев, пираты поклялись, что предпочитают тысячу раз умереть, чем уступить что-либо из награбленного добра. тогда шум на мгновение утих,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 — А вот в чем. На обоих бортах судна мы поставим деревянные чучела, наденем на них сомбреро и шапки, так что издали они сойдут за людей, заодно установим на лафетах обманные пушки и развернем боевое знамя. Как это делается, чтобы вызвать противника на бой? — Понятно, понятно! — воскликнул адмирал. — Так скорее за дело! Хуандарьен, не теряя ни минуты, взялся за осуществление своего замысла И вскоре Брандер был готов. Приведем здесь свидетельство бесхитростного историка, очевидца этой затеи. Прежде всего были крепко-накрепко связаны все пленники и рабы. Затем на означенное судно доставили всю смолу и серу, которую удалось найти в окрестности. Погрузили весь порох и прочее горючее, как, например, пропитанные смолой пальмовые листья, а под каждый бочонок сваром положили по шести пороховых зарядов.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 «Надо спасти Донью Марину и бежать, порвав, наконец, с этими людьми!» Морган установил следующий порядок выступления. Впереди флотилии шел Брандер с развернутым боевым знаменем, за ним отважный под командой Дона Энрике, дальше две большие барки с награбленным добром, женщинами и пленными, за барками остальные суда. Узнав об этих распоряжениях, Дон Энрике немедля поспешил в шлюпке к флагману и от имени Моргана потребовал передать ему Донью Марину, якобы за тем, чтобы поместить ее в одну барку с прочими женщинами. План похода был всем известен, и все знали, как доверяет адмирал юноша, поэтому ему без колебаний передали Донью Марину. «Куда вы ведете меня?» — спросила молодая женщина. «Тише, сеньора», — ответил Дон Энрике. «Кажется, вы получите, наконец, свободу». В суматохе последних приготовлений никто не заметил, как на борт отважного поднялась женщина и скрылась в каюте. Озабоченный Морган не удосужился, вернувшись на корабль справиться о своей пленнице, и суда пустились в плавание. Уже смеркалось, когда обе эскадры встретились. Высокобортные корабли испанцев стояли на якоре у входа в лагон против крепостного замка, Пираты тоже стали на якорь на расстоянии пушечного выстрела. Среди пиратов всю ночь не утихало волнение, и Морган был настолько поглощен подготовкой к завтрашнему дню, что ему было не до пленницы. Наконец пушка возвестила о наступлении дня. Пираты снялись с якоря и устремились против испанских кораблей, а те, в свою очередь, вышли им навстречу. Вскоре Брандер подошел вплотную к королевскому судну Ля-Магдалена, которым командовал адмирал. Только тут испанец разгадал коварный замысел врага и сделал попытку спастись, но было уже поздно. Хуан Дарьен поджег Брандер и, бросившись вместе со своими людьми за борт, вплавь добрался до одной из пиратских барок. Все произошло мгновенно. Огонь Брандера перекинулся на пороховой склад – и королевский корабль, окутанный завесой пламени, взлетел на воздух, потом он быстро затонул, лишь несколько дымящихся досок плавали на волнах. При виде этого бедствия другой испанский корабль попытался укрыться под защитой крепости, но пираты нагнали его, и команда, потопив судно, бросилась в воду, чтобы вплавь достичь берега. Третий корабль был взят пиратами на абордаж. Так погибла испанская флотилия. Упоенные победой пираты занялись грабежом захваченного судна. Они не щадили пленных и приканчивали даже тех, что бросились в воду. Дон Энрике решил, что настала пора действовать. Когда пираты опомнились, отважный успел уже миновать лагон и уйти на всех парусах в открытое море. Не найдя на флагмане Доньи Марины, Морган разом сообразил, в чем дело, но, зная, что отважный, самая быстроходная из всех пиратских судов, он понял, что преследовать его тщетно.